Глава 19. На шаг ближе. Больше я это нестерплю. Всё, что говорил, я повторю. Смысла слов мне не найти, как и счастья в грубости. Не слышишь ты слова мои, но станут все слышны они, так, как тогда. Сентябрь 2011 года. Москва. Глупо было надеяться, что Гадунов после такого заманчивого предложения тут же приблизит меня к себе и даст руководить серьёзными делами. Даже несмотря на все его заверения и обещания, я прекрасно понимал: человек подобного положения никогда не станет скидывать на нового человека в своём окружении что-то серьёзное. Так оно, в общем-то, и вышло. После нашей встречи Сергей Валерич отправил меня домой. Он сказал, что Петя постепенно объяснит мне новые задачи, так что теперь я был по сути подчинённым своего бывшего друга. Что ж, рассчитывать на иной я и не смел, так что принял такие правила игры с лёгкостью. Иронично, ведь на самом деле это я раз за разом обводил годуновых вокруг пальца. При всех тех услугах, которые уже удалось оказать годуновым, было ясно, Проверки с их стороны не исчезнут. Напротив, контроль человека недавно появившегося в ближнем кругу будет постоянным и доскональным. Так что расслабляться я не стал. Впрочем, напрягаться тоже особо не пришлось. Никто не требовал от меня постоянного присутствия в особняке Годуновых и на их предприятиях. Неделя шла за неделей, а я продолжал заниматься своими делами. Управлял новой фирмой, заключал контракты, провозил последние плазменные щиты мимо таможни, нанял хорошего финансового консультанта и начал вкладывать прибыль в акции некоторых корпораций. С помощью демона у меня имелась возможность получать ту информацию, благодаря которой можно было принимать верные решения в таких делах. Так что я очень быстро увеличил своё состояние и теперь стал типичным представителем высшего света столицы. разбогатевшим не совсем законно и теперь отчаянно ищущим новых возможностей. Так что покровительство семьёй Годуновых моей персоне не выглядело чем-то необычным в глазах окружающих, особенно если учитывать историю нашего солеси знакомства. Но помимо своих дел, иногда мне всё же давали возможность проявить себя. Петя звонил мне пару раз в неделю и назначал деловые встречи касательно переброски прибыльных грузов из Пекина. В этом году нововы не соврали. Получив в руки все мои связи и каналы, они тут же встроили их в свой бизнес. К счастью, предупреждённый мной Лэй не был против. Он получал неплохие деньги за каждую сделку, совершённую с его помощью. С востока начали прибывать экспериментальные лекарства, незарегистрированные программы, которые опасно было отправлять по сети, промышленная информация, чистое оружие, импланты и наркотики. Мои заклятые враги не гнушались зарабатывать любыми доступными способами. Я не понимал, зачем им всё это, искренне не понимал. Гадуновы были быснословно богаты. Они официально владели десятками предприятий и держали весомую часть теневого бизнеса столицы. Денег у них было столько, что хватило бы на несколько поколений. А если учитывать, что наследников ни у Петра, ни у Алисы не было, Обратно, кстати, тоже отправляли много чего. В основном это были продукты и алкоголь, которых в Пекине, Гуанчжоу, Сан-Шити и Бангкоке катастрофически не хватало. Разумеется, я имею в виду настоящие, органические продукты, выращенные в теплицах корпорации Сибиряк. С синтетической едой в восточных гигаполисах проблем не было, однако там хватало любителей дорогих вин, сыров и разнообразных овощей и фруктов. Азиаты плодились слишком быстро и стремительно наращивали популяцию, а ещё имели в своём распоряжении огромное количество денег, но просто не успевали производить нужное количество органических продуктов и фактически заменяли её синтетикой, чтобы не спровоцировать голод. Так что наши деликатесы шли на расхват, а короткие сроки поставки лишь подогревали интерес. Вскоре после отправки нескольких первых партий это направление контрабанды стало одним из самых, если не прибыльных, то популярных, совершенно точно. Фактически всё шло именно так, как я и задумал. Торопиться не было никакого смысла, так что мне пришлось полностью сосредоточиться на жизни Марка Линдена. Я затаился, попытался внедриться ещё глубже и не предпринимал вообще никаких действий, которые могут хоть как-то меняскомпрометировать. Ну, почти никаких. Единственным камнем преткновения была Алиса. Блондинка знала, что её отец предложил мне работать на него, и, судя по нескольким нашим разговорам сразу после этого, не одобряла подобное положение вещей. Некоторое время причина оставалась для меня неясна, и между нами пробежал лёгкий холодок. Не буду скрывать, меня это довольно сильно заботило, хотя умом я понимал: так даже лучше. Нет сторонних помех, и шанс проколоться увлёкшись девушкой стремился к нулю. Но но я ничего не мог с собой поделать. Вся выдержка, которой я обладал, вся расчётливость, хладнокровие и логика куда-то исчезали, когда блондинка оказывалась рядом со мной. Я помнил, как она меня поцеловала, вплоть до вкуса её губ. Я помнил, как она пахла в тот день. Я знал, какие на ощупь у неё волосы. Во время операции в Пекине мне каким-то чудом удалось отстраниться от этих воспоминаний, но теперь, вернувшись в Москву и фактически получив карт-бланш на ничегонеделание, я едва не сходил с ума, мечтая оказаться рядом с Алисой. Мне хотелось хотя бы ощутить тепло её руки, но как назло, девушка постоянно где-то пропадала. В конце концов мне это надоело, и я сам позвонил ей и предложил поужинать. Разговор не клеился. Алиса была раздрадована и казалась зла на меня. Пришлось немного надавить на девушку и выудить из неё типично женскую причину такого настроения. Ситуация показалась бы мне смешной, если бы не была правдивой, но ложь в ней скрывала другую ложь. И Оказывается, Бландинка думала, что воспользовавшись нашим с ней знакомством и той поездкой, я выбил у Сергея Валерьевича тёпленькое место. По большому счёту, у Матвея был именно такой план. Но Алиса не знала Матвея. Для неё я был Марком, а он ничего такого не планировал. Более того, получил жёсткий ультиматум от Обратного. Алиса, я взял девушку за руку, всё слегка Не так, как ты себе представляешь. Неужели? Знаешь, я думала, что после нашей встречи ты Она замолчала, и у неё на щеках появился розоватый румянец. Видимо, девушка карила себя, что в тот момент поддалась чувствам. И пока она не напридумывала себе ещё невесть что, я поспешил её разуверить. Ты не представляешь, как я мечтал с тобой встретиться после того вечера. Но всё обернулось довольно непростой ситуацией. Мне пришлось уехать в Пекин, а там там я просто не мог тебе ни позвонить, ни написать. Даже свободной минуты не было. Девушка вздернула свой очаровательный носик и снова использовала стандартную женскую фразу. Однако руку из моей ладони убирать всё же не спешила. Была. И я думала тебе, но послушай, Не хочу в подробностях рассказывать, что я там делал, но прошу поверить мне, нельзя было связаться с тобой. Это могло меня выдать, и тогда пришлось бы задержаться ещё на какое-то время, а я я просто хотел как можно скорее вернуться. Она фыркнула и отвернулась, глядя в окно. К тому же, это далеко не всё. Неужели? Алиса, я не хочу настраивать тебя против отца, и сразу предупреждаю, я прекрасно понимаю, почему он так поступил, но После возвращения из Пекина он поставил мне жёсткое условие: либо я работаю на него, либо либо он запрещает нам с тобой видеться. Что? Я впервые видел такое удивление на лице девушки. Ты серьёзно? Абсолютно. Это это просто за гранью. Её глаза заблестели, и я понял, что блондинка пытается сдержать слёзы. Ты понимаешь? Они всё решают за меня. Разве это честно? У меня нет своей жизни. Есть только разрешённые отцом и контролируемые братом действия, чёрт. Взяв белоснежную салфетку, она в самом деле промокнула уголки глаз, несколько раз глубоко вдохнула и, кажется, успокоилась. Что мне делать, Марк? Ты спрашиваешь совета? Удивился я. Да. Что ж. Думаю, что Ничего делать не нужно. Ведь сейчас всё нормально, оглянись. Я повёл рукой, иллюстрируя свои слова. Мы с тобой сидим в прекрасном ресторане, едим изысканный ужин. У нас есть всё, о чём только могут мечтать другие люди. Деньги, влияние, возможности, свобода. Пусть тебе сейчас так и не кажется, но всё это лично для меня не имеет никакого значения. Знаешь почему? Почему? потому что я могу находиться рядом с тобой, Алиса. И на предложении твоего отца я согласился только по этой причине. Мне достаточно и этого. Она молчала, а я неожиданно понял, что не вру. Сейчас не вру. Чуть привстав со стула, потянулся к девушке и, приподняв её подбородок, нежно поцеловал. К сожалению, это был короткий момент удовольствия. Помо перехватил сигнал какого-то папарацци с наружи ресторана и снимок, сделанный им через окно, оказался удалён. Полагаю, фотограф будет расстроен. Как же такой материал мог попасть в светскую хронику? Но без доказательств подобная заметка просто затеряется в лавине соседних заголовков. Я Мне тоже достаточно только тебя, Марк. Девушка смущённо улыбнулась и Иногда кажется, что никто, кроме тебя, меня не понимает. Это не так. Я вернул её улыбку. Пока всё говорит об обратном, вздохнула она. Между прочим, поцелуи в общественных местах являются моветонным. Прошу прощения, я картинно склонил голову. В следующий раз дождусь, пока окажемся в машине. После того разговора отношения между нами наладились. И хотя у Алисы по-прежнему было мало свободного времени, началась учёба, мы с ней находились на постоянном контакте. Теперь зная, как для блондинки это важно, я всегда находил время, чтобы ответить на её звонок или сообщение. Периодически в голове всплывала мысль: "Что я делаю?" Но до сих пор мне удавалось от неё отмахиваться. Несмотря на все тёплые чувства, что я испытывал к Алисе, её отец и брат по-прежнему оставались моими мишенями. И к концу сентября я понял, что пора приступать к реализации следующего пункта моего плана. Момент был выбран довольно удачный. На рынок как раз вышли плазменные щиты, которые всё-таки смогла воспроизвести корпорация Вальдеберг, и в этот же день я под патронажем Годуновых выбросил на продажу свои изделия, только по цене в полтора раза ниже, чем у конкурентов. Запас счетов мы наращивали с того самого момента, когда я вернулся из Пекина. Это, кстати, было моё предложение. Производить их в столице я, как и раньше, не собирался. Однако я предложил году Новым довольно простую манипуляцию ценами. Единственным условием, при котором она могла сработать, был ощутимый запас счетов, сопоставимый с первыми партиями Вальдеберга, по крайней мере, и его, к счастью, мы успели перевести из Пекина. Надо ли говорить, что покупали в основном именно мою разработку, гораздо более совершенную, а продукция корпоратов пылилась на складах и расходилась весьма неохотно. Мало кто собирался использовать недоработанную технологию, когда аналогом являлось нечто гораздо более совершенное. Жаль, но наша небольшая махинация продолжалась совсем недолго, всего неделю. Но зато, зато такой ход позволил нам с Гадуновыми обрушить цену акций Вальдберга. Совсем не намного, на 3%, что по меркам больших игроков рынка было чуть больше, чем ничто. Однако благодаря этому Годуновы стали счастливыми обладателями ещё одного пакета акций корпорации, и вкупе с уже имеющимися это помогло им протолкнуть кандидатуру Петра в совет директоров. После такого расположение ко мне слегка улучшилось, как со стороны Годунова старшего, так и со стороны его сына. Петя начал доверять мне, Ведь за свои услуги и идеи я ничего не просил взамен. Деньги. Деньги шли не в счёт. Их было очень много, и в какой-то момент я понял, что просто перестал их считать. Полагаю, Годуновы перестали делать это ещё раньше, ведь у каждого из них был свой интерес в происходящем. И со временем я узнал о желаниях и страстях и Пети, и Сергея Валерича. Младший хотел власти. Ему нравилось вершить судьбы простых людей. Рядовые бойцы, барыги, наркоторговцы, контрабандисты, воры, просто случайные люди воли судьбы, оказавшиеся зависимыми от Петра Гадунова, для всех них он был тем, кто может как возвысить, так и лишить всего. Забавно, что на действительно сильных людей Петя личного влияния не имел, всё по-прежнему решало имя его отца. Но теперь Когда он фактически самостоятельно получил неплохое официальное место, ему казалось, что ситуация изменится. И благодарить за это ему следовало именно меня. Старший искал философский камень. Если проще, ему было нужно нечто, что позволит сохранить его сознание и переместить его в новое тело. Я прекрасно помнил те воспоминания, которые мне предоставили перед поездкой в Пекин, и понимал, Почему глава семьи верит в возможность повторной жизни, но но стараясь быть честным с самим собой до конца, практически не верил в возможность этого. Просто не представлял, как подобное можно провернуть. При этом я не отрицал вероятности того, что АМО действительно были слепками уже умерших людей. Но даже если и так, то почему они являлись уже давно перестало быть людьми? Невозможно оставаться человеком, находясь в цифровом плену. Это даже не виртуальная тюрьма, а что? Бинарный код, язык программирования, микросхемы, в которых оказывалось заперто сознание. Чушь. Я знал, что у Сергея ничего не выйдет, но с энтузиазмом разыскивал информацию об ОМО. Разумеется, к нему доходила лишь та часть, которую я считал нужным передать. К сожалению, большинство из тех демонов, что я привёз, не были активированы. Полагаю, просто потому, что Гадунов сам не знал, что с ними делать. Но один из них уже работал, и работал именно там, где мне было нужно. Но, кажется, я забегаю вперёд. Как бы там ни было, желание этих двух мужчин играли свою роль. Месть. Вот что жгло меня изнутри. И давая им то, чего они хотели, я знал, что это же я у них и отниму. Правда, от следующей ступени моего плана до сладкого момента было ещё далеко, но я не унывал и готовился привести в действие шестерёнки, способные перемолоть империю Гадуновых в пыль. Всё было готово. Люди, нанятые, как в тот раз во время похищения Алисы, они снова должны были умереть сразу после того, как выполнят дело. Обычные городские наёмники из какого-то бара со краем Пятеро негнушающихся разбойм-супчиков, которые получат от меня детальные инструкции и всё необходимое оружие и оборудование. Цель, на которую никто не ждёт нападения. Помимо законных источников дохода, наибольшую прибыль Годуновым приносили три направления: промышленный шпионаж, азартные игры и сделки с недвижимостью. И так как Сергей Валерьевич ещё со времён проживания в Сочи испытывал к казино самые тёплые чувства, Я решил, что первый удар будет нанесён именно туда. Помимо того, что я вообще никак не был связан с этой отраслью, подобное направление давало подсказку. В моём понимании, конечно, первый бизнес Гадунова Хазино. Это же помещение позже стало первой квартирой Пети. Всё это было в Сочи, и и это был первый привет от Матвея Соколова. Последней и, наверное, самой важной вещью был след ведущий в противоположном от меня направлении. Забавно, но именно в своё козено Гадунов старший определил одного из ЗМО, причём на мою удачу я к этому не приложил никаких усилий. У Сергея Валерьевича уже была документация, способная превратить цифрового демона в самую современную систему защиты и слежения, и он решил протестировать её в своём заведении. Что ж, Место для тестов было выбрано более чем удачное, где, как ни в выгорных залах, проще всего откалибровать систему распознавания лиц, а также сканирование, перехвата и контроля сигналов нейрочипов. Вот только глава семейства Годуновых даже не подозревал, что после такого решения вся безопасность его казино теперь целиком и полностью подчиняется мне.